Молча двинулись в путь. Молча дошли до станции. А там уже подали ташкентский поезд. Поднялись мужики и бабы. Скинули мешки на плечи, загремели додры чайники, лезут в вагоны. Руки дрожат, ноги дрожат. Бах, подсаживают. Сундучки кидают, мешки кидают. Ребят, задыхаются. Какое такое? такое Поймай право. Посадимо, чёрт его! Господи, чайники где? Се вон тянет, как тянет нас. Ну, смотри. Серёжка, ай да со мной. Серёжка. Здесь сюда, на буфет. Давай руку. Ой, упаду я, упаду я, мишка. Тише, тише, солдат идёт. Мишкины лигой упаду. Ой, пап, я чем поеду? А ну кто тут? А ну слезай. Это Ваرش, красноармеец мальчишка из нашей деревни, со мной едет. А я я я Лопатинск, Бозулукского уезду. Еду за хлебом в Ташкин. Так. Вот. Показывает документ. Паспорт. Я тебе сейчас дам паспорт. Хм. Паспорт только не чтожат. А ну пошли за мной. Пой, давай, давай, давай, шире шаг. Девятинка. Не девай, отставай. Ну чего ты, Серёжка, нюнитер спустил? Ну что ты? Ну, что они в тюрьму повелись? Разберут откуда мы. Так и отпустят, конечно. Давай, давай. С нашим братом, товарищ красноармейце, ничего нельзя. Все мы лезем, куда надо и не надо. Ой. Вон ещё две бабы тоже на буфер лезут, вон. И где? Да вон, вон. Разве не видите? Да вон там за вагоном-то. Ага. Ну. А ну, ну походи тут. Стой. Я сейчас, я сейчас. А ну, мы подождём, мы подождём. Мы подождём. Мы отгоняем его с Серёжкой. И за мной под вагон быстро. Давай руку, тегожка. Бросили что есть сил, добежали до самого паровоза, взобрались на него, пристроились у трубы и никто не заметил. Поезд тронулся. Поехали. Сначала тихонько, потом всё шипче и шипче. И никак нельзя было понять, земля бежит или машина бежит. Она до головой ревёт кто-то, гремит, дёргает, искрами посыпает. стало полегче. Наконец остановились в поле возле какой-то станции. Из вагонов мужики с бабами попрыгали, босые, рваные, косматые, немытые, кругом народу тьма, грязь, всё разломав. Спрыгнули и Мишка с Серёжкой. Серёжка тут и нашёл что-то в траве и быстро спрятал в карман. Ты чего в карман полдрёшь? А? Гайку? Гайку? А как договорились? Это только про хлеб. О, ух ты! С такими товарищами только ездить по разным дорогам. Если хлеб мой жрать, ты первый, а ты за гайку готов удавиться. А ты что за начальник такой? Каждый раз только нельзя, нельзя, нельзя. Да ну тебя! Оставайся-ка ли так со своей гайкой. Эй, Мишка. Мишка, ну, знаешь что, если хочешь, давай на камешки. Кому достанется? Ага, вот это другое дело. Давай. Вот смотри, два кулака. Да? С камешком укажешь твоя гайка. Давай. Без камешка моя. Давай, сейчас. Так, давай. Да ком? В левом. Вот она. О! Моя фрава. Приеду домой. Эх, кузницу продам. Ну вы продавай. О, у тебя хлебц больше нет? Сам знаешь, вчера всё разделил. В брюхе у меня что-то, что-то дёжь нехорошо. Думаешь, у меня была в камни колит. Знаешь что? Пойдём к вон туда. Видишь, мм, где жарнечки дымятся, видишь? Ну, там, где картошку варят, и луком пахнет. Пойдём. Может, кто подаст чего-нибудь, а? Пошли. Ой. Ну когда же мы только отсюда едем? Вот и четвёртый день здесь такуем. Все, видно, помрём. У меня уж ноги пухнуть начали. Тёть, муж подошку сочит. Тёть, чёрт его! Пока эти в глаза не приснула. Дяди. Ну чего? Ну чего надо? Не подходи близко. А ничего не надо. Своих ищу. Ой, да ну, многого здесь шляется. Ну-ка, дёрни-ка его залосы. Он будет знать. Ногтик. Тьфу, ведьма, чтоб тебя чили сел. Хоть по кусочек, а? <свят> хоть по кусочек. Всё дай, всё дай. А ты когда будешь давать? А я тебе гайку уступил. Врёшь. Просто досталось. Да не нужна мне твоя гайка. На, ешь её, если не хочешь дружиться. Не дужится мне что-то, а ты кричишь. В кишках у меня мутит. Так бы и говорил. А в кишках пройдёт. Только не думай. Это от плохой воды. Нет. Нет. Нет, не хорошо мне в мишка. Голова горит. Ну ладно, ложись. Ну, ложись. Ли да порав уж стемнело. Холдно как-то. А зеб. Ой. Ну давай. Давай, обнимемся. Вот так. Живот за животом. Ой, хорошо. Теперь теплее. И мне теплее. Подыши мне маленько в щеку. И ты мне подышишь. Ага. Ой. Ой, ой. Ой-ой, Киргиз. Киргиз. Горит. Горит. Ой-ой. Серёжка. Серёжка, Серёжка, что ты заснул? Их, и зачем я связался с таким? Теперь нельзя уговор. Что делать? Что делать? Мишка нахлабучил до ушей старый отцовский картуз и сел возле больного товарища. Серёжка лежал в забытии и стонал. Лицо у него осунулось, нос заострился. Душно стало Мишке от тяжёлых навалившихся на него дум. Подошла девушка в белом платочке, сестра милосердная. Тётенька! Ты куда едешь, мальчик? В Ташкент, тётенька, с дружком. А он захворал маленько. Понос с ним от плохой воды. Ну да. Да, вроде лихорадка. Ну, мне-то, конечно, дальше ехать. Да бросить нельзя. Пропадёт. С роду нигде не был провозом бояться. Прям не знаю, тётенька, что делать. Нет, это не лихорадка у него. У него тиф. Да не выдержит он у тебя. В наш санитарный вагон, чтобы до города довести. Некуда, полон. А, давай прямо здесь в местную больницу положим, а? Вон видишь, рядом со станцией домик. Это она. Согласен? Господи, да благодарим покорно, тётенка. Ну, ну давай, давай, поднимай его, поднимай. Серёжка, Серёжка. Ну, что? Пойдём, мальчик, пойдём. Пойдём. Ну, тут всего шагов 20. Ты соберись силами, а мы тебя поддержим. Вот. Куда это меня? А вот сюда, в больницу. Да ты не бойся, не бойся. Тихонечко, тихонько. Вот. Вот. Ещё шажок. Ого. Во. Ещё. Ну вот. Вот и добрались. Товарищ санитар. А чего тебе? Товарищ санитар, принимайте. Тиф. Эх, моя. Эй, Сидоров, Сидоров, подсоби, мальчишка, тебе возле. Да. Ну, а мне пора. Некогда. Прощайте. Прощай, подсоби, подсоби. Давай. Хорошая какая. Пожалела. Ну вот, Серёжка. Серёжка.